Глава двадцатая. Рита. Сказать, что вечер был напряженным, это, пожалуй, сказать слишком уж мягко. Сначала я чувствовала себя некомфортно из-за длинной платья, которую подкорректировал Данилов. Но с этим я смогла примириться и уже спустя полчаса не обращала внимания. Да и огромное количество заинтересованных взглядов — это далеко не все, что меня волновало. Проблема была только в одном — в Артёме. Вернее в том, что я едва могла соображать после того, что произошло в его спальне. И точно знаю, чем бы все закончилось, если бы не помешала Ксения. Она и Артем вели себя непринужденно. Наблюдая за Даниловым, я четко осознавала, что его порыв никак не был связан с глубокими чувствами ко мне. Да и вообще, с чего я взяла, что они у него имелись? Рит. Данилов щелкнул пальцами перед моим носом. Вернись на землю. Усмехнулся он. Я просто задумалась. Попыталась убрать руку Артема. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись. И их будто шибануло разрядом в 220. Я перевела взгляд на Данилова, но на лице мужчины не увидела усмешки, которая красовалась там секунду назад. Артем был обеспокоен. Его грудная клетка поднималась и опускалась слишком часто. Это невозможно было не заметить. «Что ты хотел, Тём? И где Ксюша?» Артём молчал, прищурился и, склонив голову на бок, разглядывал то моё лицо, то декольте. Я невольно поюжилась, понимая, что больше не могу выдержать его пристальный взгляд. «Тём, что-то не так?» — спросила я, сложив руки на груди. «Даже не знаю», — сказал он. «О чём ты?» «Думаю над твоими словами», — произнёс Данилов, постукивая пальцами по столу. «Над какими?» Я нервно сглотнула. «О твоем предательстве», — холодно ответил он. Дал ребятам задание проверить. «Рады, что хотя бы этот вопрос в скором времени прояснится», — выпалила я. Еще у меня есть к тебе предложение». Мужчина не отводил глаз от моего декольте ни на секунду. В этот момент, наверное, я должна была почувствовать облегчание, но оно почему-то не наступало. Всему виной был слишком красноречивый взгляд, которым Данилов окидывал меня. Но в какой бы ситуации я ни оказалась, я ни за что не продала бы свое тело. Никому. В течение многих лет между нами существовала связь, которую я поддерживала сама, потому что хотела этого. Мне нравился Артём. Но сейчас мне стало не по себе. Я боялась услышать непристойное предложение, потому что для меня это означало бы только одно — «Унижение моего достоинства, единственного, что у меня осталось». «А вот и я». Ксения вернулась, а я облегченно выдохнула. «Отлично, Ксю, мы собираемся», — серьезным тоном произнес Данилов. «Ребятки, ничего, если домой я вернусь не с вами. Я встретила старого знакомого, мы хотим рвануть в клуб», — жеманно произнесла Ксюша. «Можете поехать с нами, если есть желание». «Отличная идея», — сказала я. Честно говоря, даже не поняла, как у меня вырвались эти слова. Всей душой ненавидела клубы и ходила изредка только вместе со своей лучшей подругой Линой. А сейчас меня будто подменили. Я в самом деле хотела развлечься и отвлечься от сводящих с ума мыслей об Артеме. «Ты хочешь поехать в клуб?» — безэмоционально спросил Данилов. Похоже, для него это стало такой же неожиданностью, как и для меня. «Почему бы и нет?» — пожала плечами я. «Отпад, ребятки! Поехали!» — заверещала Ксения и бросилась мне на шею. «Оттянемся по полной». Уже на выходе из ресторана Артём крепко схватил меня под локоть. Его прикосновение не было нежным, скорее наоборот. Данилов остановил меня на секунду и прошептал на ухо фразу, от которой моё тело покрылось огромными мурашками, а в животе всё скрутилось в тугой узел. «Рита, если влепаешься в неприятности и тебя придется вытаскивать...» Он сделал небольшую паузу. «Заранее подумай, как будешь расплачиваться со мной. Не волнуйся, мне не понадобится твоя помощь». Я попыталась взять себя в руки и, вырвавшись из крепкой хватки Артема, быстрым шагом направилась к машине. Мы подъехали к клубу уже далеко за полночь. Данилов сделал пару звонков, и нас проводили в вип-кабинку на втором этаже, откуда открывался вид на танцующих. Сегодня было жарко, яблоку негде упасть. И треть присутствующих здесь девушек совершенно точно были знакомы с Артемом. «Я скоро подойду, не уходи без меня. Закажи пока что-нибудь выпить», — обратился ко мне мужчина, перекрикивая громкую музыку. Около часа я проторчала одна за столиком потягивая какой-то коктейль, искренне не понимала, что здесь делаю. Ксюша со своим знакомым зажигала на танцполе, а Данилова вообще нигде не было видно. Я допила голубоватую жидкость и, взяв сумочку, спустилась вниз. Пробираясь сквозь толпу людей, я направилась к Ксении, которая находилась в самом центре зала. Заиграла одна из моих любимых песен, и я уже не могла уйти с танцпола. Подняв руки вверх, я покачивала бедрами в такт музыки и подпевала известная исполнительница. Сомкнув веки, наслаждалась музыкой, а когда вновь открыла, увидела Данилова, который стоял с очередной красоткой на втором этаже клуба. Его взгляд был устремлен прямо на меня, но даже на таком расстоянии я видела гнев в его глазах. По правде сказать, что-то в Артёме изменилось за эти несколько месяцев. Раньше я лишь изредка видела Данилова без настроения, хотя мы встречались не слишком-то часто. Меня обхватили за талию незнакомые руки, которые я мгновенно на автомате сбросила. Обернувшись, увидела парня, лицо которого расплылось в нетрезвой улыбки. Пробурчав невнятное, вы меня с кем-то спутали, я быстро направилась к выходу из клуба. Ключи от квартиры Артема были с собой, поэтому, едва оказавшись на улице, я сразу достала телефон для того, чтобы вызвать такси, но не успела. Знакомый голос окликнул меня. Я обернулась и увидела растрёпанного Данилова, который моментально очутился рядом со мной. «Что ты, чёрт возьми, творишь, Гончарова?» Артём был взбешен, а я в очередной раз почувствовала себя виноватой. «Я устала и решила уехать домой», ответила я, ощущая на губах его метное дыхание, которое каждый раз сводило меня с ума. «Пора бы уже привыкнуть, но нет». И раза в раз повторялось одно и то же. «Я тебе сказал, чтобы ты дожидалась меня. Что конкретно тебе было непонятно? Объясни. И что за недоносок лапал тебе на танцполе?» Глаза Данилова налились кровью. «Тебе мало прошлого раза?» Я сразу поняла, о чем он говорил, но ничего общего с той ситуацией сейчас не было. Дело в том, что буквально пару месяцев назад Артём подрался в клубе с одним идиотом, который приставал ко мне. Честно говоря, я понятия не имела, что Данилов находился в том же заведении, что и мы с Алиной. Моя подруга отлучилась ненадолго, а тот парень полез ко мне под платье. Откуда ни возьмись, появился Артём и устроил такой погром в клубе, что я бы на его месте постеснялась появляться там снова. Приехал Тимур и отвез нас в больницу. Я осталась с Даниловым, но как только ему наложили гипс, уехала. Потому что больше ни минуты не могла находиться рядом с этим мужчиной. Сначала я выслушала целую лекцию о том, как подобает вести себя нормальной девушке. А потом его монолог и вовсе перетек в типичное обвинение. Виновата сама, потому что крутила перед мужиком пятой точкой. Хотя ничего подобного не было. И именно после этой ситуации Артём стал, как мне показалось, проявлять ко мне интерес, но не тот, что раньше, а другой, более направленный, что ли. Но я испугалась. Я не знала, каково это остаться с разбитым сердцем и не хотела знать. Мне было вполне достаточно того, что происходило с моей подругой Линой. Поэтому все его слабые попытки завоевания меня, если они таковыми являлись, игнорировала. «Артём, чего ты хочешь от меня? Я прождала тебя целый час». Воскликнула я, потому что на этот раз и мои нервишки пошатнулись. «Мне нужно было ждать до утра, пока ты будешь развлекаться с одной из своих девок?» «Да, если бы потребовалось», — выплюнул он. «Что?» «Тём, это какой-то бред!» Я легонько толкнула мужчину в грудь, но быстро убрала руки. «Ты сама пришла ко мне, помнишь?» Мужчина опустил глаза на свою грудную клетку, после чего перевел взгляд на меня. И договор ты подписала добровольно. Припоминаешь? «Да, Данилов, я помню». Я сбавила тон, но гнев, зародившийся во мне, все еще кипел но я не подписывалась на то, что ты будешь вести себя в моем присутствии подобным образом. Да и что скажут люди? Жена находится в двух метрах, а ты зажимаешься с очередной красоткой. Просто блеск. Это не твоего ума дело, Рита. Глаза Артёма сверкнули незнакомым блеском. «Правда?» — выкрикнула я. «В таком случае и я имею право развлекаться с кем и когда захочу. Я ведь не обязана быть паинькой. Тем более я не твоя собственность. Очень скоро зло прорычал Данилов мне в губы и, сделав небольшую паузу, продолжил. Ты ею станешь. Его дыхание стало рваным, и если бы я не знала Артема, то решила бы, что он испытывает ко мне весьма сильные чувства, похожие на любовь.